Глава 7. Щедрость. Дари себя окружающим. Слово ⁇ любовь ⁇ означает умение дарить себя. Иоанн Павел II, папа римский. Доктор Джек Макконнелл родом из шахтерского городка Крамплер, Западная Вирджиния. Он вырос в очень бедной семье. Его отец никогда не зарабатывал больше 150 долларов в месяц. И все же во времена Великой депрессии родители Джека часто кормили обедом 40-50 человек в день. Бродяги видели на дверях жилища МакКоннеллов вывеску «Если вы голодны, то здесь вас накормят», и заходили в дом. «У нас не было ничего особенного», — вспоминает доктор, но в нашем саду они могли набрать кукурузы и помидоров. «Мы могли найти цыпленка и приготовить еду для всех». МакКоннелл вспоминает, что когда вся семья собиралась за столом, отец спрашивал у детей, «Что вы сегодня сделали для других?» Дух щедрости, царивший в отцовском доме, оказал на детей огромное влияние. Сегодня доктор МакКоннелл уже на пенсии, но как только он перестал работать тут же организовал клинику на острове хилтон Хед, Южная Каролина. Здесь бесплатно лечат тех, кто не может лечиться за деньги. Доктор тратит собственное время на то, чтобы помочь тысячам друзей и соседей, которые неважно себя чувствуют. Его пример вдохновляет местных врачей и сестер, вышедших на пенсию, заняться тем же делом. Успех его организации привел к образованию более 50 подобных клиник в разных уголках страны. Когда его спрашивают, нравится ли ему работать бесплатно, МакКоннелл отвечает «Каждый день я получаю миллион долларов. То, что я нахожу в этой клинике, не получишь ни за какие деньги мира». Нам часто кажется, что щедрость – это готовность пожертвовать деньги на благое дело – или купить еду для бездомного бродяги. Да, это очень щедрые жесты, но в смысле настоящей любви щедрость – это нечто большее, чем финансовое пожертвование. Любя по-настоящему, мы щедры во всех своих поступках. Мы видим, кому нужны наши деньги, время, энергия, внимание и делимся ими. Щедрость – это готовность всю ночь беседовать с сыном-подростком, который решил поделиться своими чувствами в тот самый момент, когда мы уже засыпали. Это предложение подвести друга к доктору, хотя нас об этом и не просили. Это помощь по дому матери-одиночки, живущей по соседству. Слово «подарок» происходит от греческого слова «арис», что означает «безвозмездная услуга». Каждый раз, жертвуя свои деньги, таланты или время, мы вспоминаем о том, что все это было когда-то подарено нам самим. Наши подарки другим людям не связаны с их поведением или поступками, совершенными ради нас. Подарки – это проявление любви к человеку. Обладая щедрой душой, мы просто не можем не замечать возможностей проявить свою любовь. Насколько я щедр. Оцените следующие утверждения по шкале от 1 до 5. 1 балл означает «редко», 5 – «постоянно». Первое. Мое любимое занятие – проводить время с семьей. Второе. Я сознательно использую собственные способности, чтобы помогать окружающим. Третье. Разговаривая с другим человеком, я полностью сосредоточиваюсь на нем. Четвертое. Я люблю делиться деньгами, потому что считаю, что это помогает другим людям почувствовать свою ценность. Пятое. Когда я что-то теряю или ломаю, то очень быстро об этом забываю. Подведите итог. Если вы набрали от 20 до 25 баллов, то отлично осознаете способы проявить свою любовь к окружающим через различные виды щедрости. Если результат оказался ниже, подумайте, что вам труднее всего – жертвовать время, способности или деньги. Умение дарить себя. Щедрость может заканчиваться поступками, но начинается она с сердечного желания – «Щедро даря другим самих себя, мы показываем, как высоко их ценим». Как-то ко мне пришли супруги, которые прожили вместе более 30 лет. В начале их семейной жизни Питер часто уезжал в командировки и оставлял Шэрон с двумя детьми. Поездки чаще всего были короткими, но любой молодой родитель знает, как тяжело в одиночку ухаживать за малышами. Все эти годы Шерон страдал от депрессии и приступов тревожности. Когда Питер уезжал, на нее обрушивались сразу и груз домашних забот и тревога за мужа. Однажды Питер уехал, когда Шерон и дети еще спали. Ему предстояло пять дней провести в Нью-Йорке, и нужно было лететь ранним самолетом. Он позвонил Шерон из аэропорта, когда та готовила девочкам завтрак. Шерон знала, что он звонит, чтобы извиниться за свой отъезд и пожелать ей доброго утра, поэтому постаралась не выказать своего огорчения от того, что придется всю неделю провести без мужа. «Со мной все в порядке, все хорошо», — сказала она мужу. Она всегда так говорила. Но он почувствовал, что она очень расстроена. Повесив трубку, Шерон села возле кухонного стола, где уже стояли молоко и хлопья для девочек, и расплакалась. Через полчаса она помогала девочкам одеться. И вдруг Шерон услышала, как хлопнула дверь гаража. Тут же в комнате появился Питер. Что случилось? Шерон с удивлением смотрела на мужа. «А твои встречи? Ты потеряешь работу». «Ты для меня важнее любой работы», — ответил Питер. «Я позвонил начальнику и сказал, что мне нужен отпуск. Все будет в порядке». Питер наклонился, расцеловал девочек и помог им одеться, а жена с любовью смотрела на него. Шерон поняла, что только что сделал ее муж. Он отказался от того, что было для него важно, чтобы показать ей, насколько ценны для него их отношения. Питер и Шерон взяли девочек, пошли с ними в парк и устроили настоящий пикник. Для Питера в этот момент не существовало никого, кроме жены и дочерей. Он целиком посвятил им этот день, чтобы показать свою готовность любить их. Щедрость связана не только с материальными жертвами. Щедрость – это в первую очередь сочувствие, сострадание, открытость и умение слушать. В браке бывает очень легко начать воспринимать добрые поступки другого человека – как должное. Но когда мы щедры с теми, кого любим, то слушаем то, что они говорят, с полным вниманием. И мы стараемся в меру сил удовлетворить их потребности. Это не значит, что нужно отказываться от всех деловых командировок, когда мы нужны близкому человеку. Щедрая душа понимает, когда ради любви можно сделать больше, чем делается обычно. Прошло много лет, но Шерон до сих пор помнит тот день, словно это случилось только вчера. Бесполезный акт щедрости показал ей, что она важна для мужа, и она об этом никогда не забывала. Щедрость — умение свободно дарить другим людям внимание, время, способности, деньги и сострадание. УМЕНИЕ ДАРИТЬ ВРЕМЯ На первых курсах колледжа меня ожидал приятный сюрприз. В день моего рождения профессор Гарольд Гарнер пригласил меня на обед. В холодный январский день мы прогулялись по городу и вошли в симпатичный ресторан. Не помню, что я заказывал и о чем мы говорили. По-моему, профессор спрашивал меня о моей семье. Хорошо запомнил я только одно — его искреннюю заинтересованность во мне как в личности. С того дня я стал еще более усерден на его лекциях и семинарах. Я много учился, но никогда профессора не приглашали меня на обед. В тот день Гарольд Гарнер занял особое место в моем сердце, потому что подарил мне свое время. В современной культуре время — это самый ценный подарок, какой мы только можем сделать другому человеку. Даря человеку время, мы дарим ему часть нашей жизни. Час, проведенный за разговором с дочерью о ее первом дне в школе, вы могли провести на поле для гольфа, за уборкой дома или за компьютером, отвечая на электронные письма. Ребенок никогда не узнает о вашей жертве, но подаренное вами время... Это высшее проявление любви. Тратьте время на то, чтобы узнать людей. Любить людей значит дарить им свое время для того, чтобы узнать их по-настоящему. Писатель Джеймс Волбрахт рассказывает нам о своей бабушке Рут, которая жила в очень неблагополучном районе. Каждый день Рут отправлялась на прогулку, несмотря на то, что друзья очень беспокоились за нее. Но у Рут была своя особая стратегия. Вместо того, чтобы сторониться подростков, она обращалась к ним. Она спрашивала, как их зовут, рассказывала о районе, об их родителях, бабушках и дедушках, дядях и тетушках. Рут не волновалась за себя потому что все уличные хулиганы знали, что ей есть до них дело. «Все эти дети хотят, чтобы их замечали и проявляли к ним уважение», — говорила она. «В бандах они получали то, чего не могли найти в семьях и в обществе. Я стараюсь дать им то, в чем они нуждаются, в меру своих сил». Тратя время на то, чтобы расспросить другого человека о его семье, работе, интересах и здоровье, вы показываете, что цените его. Проводя время среди людей, вы узнаете их потребности и желания. Только тогда вы сможете проявить свою любовь другими способами. Не потратив время на то, чтобы узнать человека, вы вряд ли сможете помочь ему. Мы не можем дарить свое время всем, кого встречаем на улице или в метро, но каждый день мы можем дарить время хотя бы кому-нибудь. Хороший вопрос. Умение задавать вопросы – это один из лучших видов укрепления отношений и самый благодарный к тому же. В своей книге «Целительное искусство разговора» Ричард Стоун пишет о том, как важно расспрашивать пожилых людей и выслушивать их рассказы. Они могут рассказать нам об исторических событиях, о Пёрл-Харборе, Корейской войне или о Карибском ракетном кризисе. Мы многому можем научиться, узнав о том, что происходило с этими людьми в важные моменты их жизни, когда они впервые влюбились, в первый раз увидели океан, или получили свою первую работу. До изобретения книгопечатания истории передавались из уст в уста. Их рассказывали снова и снова, и молодежь запоминала их, чтобы рассказать своим детям. Сегодня мы живем в мире электронной почты и текстовых сообщений. Каждый день мы произносим и пишем множество слов но очень редко удосуживаемся расспросить людей об их жизненном опыте. Готовность пожертвовать временем, чтобы задать хорошие вопросы за деловым обедом, в телефонном разговоре с другом или при встрече с супругом, вернувшимся с работы, помогает укрепить отношения. Так вы показываете, что цените и уважаете своего собеседника. Привычки, которые следует усвоить. Когда вы не знаете, как проявить свою любовь к другому человеку, спросите его о нем самом. Время лечит. Когда умер маленький сын Кары, она не знала, сумеет ли когда-нибудь преодолеть свое горе. Через несколько месяцев у Софии, матери одной из ее подруг, от рака умер муж. Хотя они не очень хорошо знали друг друга, молодая женщина решила все-таки позвонить Софи в День Благодарения. Кара отлично понимала, как тяжело человеку, понесшему утрату в праздничные дни. Поговорив полчаса, женщины решили встретиться. Вскоре они стали видеться регулярно. Они смотрели свадебный альбом Софи и фотографии ребенка Кары. Перезванивались и приглашали друг друга на обеды, Вместе поминали умерших близких людей. Даря друг другу время, эти женщины обрели исцеление. Практически каждый человек, который встречается на нашем пути, ведет свою борьбу. У кого-то неважное здоровье, кто-то страдает от неудач в личных отношениях, у кого-то не складывается карьера, кто-то не способен оценить себя по достоинству и страдает от депрессии. Этим людям нужно, чтобы их выслушали. Выслушивая их истории, вы дарите им надежду и помощь. Кара и Софи поняли, что даря время страдающему человеку, помогаешь не только ему, но и себе. Дарите время членам семьи. Много раз мне доводилось слышать то, что совсем недавно сказала одна женщина. «Мне кажется, что моему мужу нет до меня дела. У него находится время для чего угодно, только не для меня. Мы редко говорим о чем-нибудь, кроме дел». Этот брак умирает, потому что жена больше всего на свете хочет общения с мужем, а муж не понимает ее потребности в любви. Можно подумать, что членам семьи не нужно уделять времени, потому что мы и так видим их каждый день. Но щедрость в отношении к семье – важный шаг на пути к семейному благополучию. Такое проявление любви особенно важно для детей. Один молодой человек недавно сказал мне, «Мои родители слишком заняты, чтобы иметь детей. Не понимаю, зачем они нас завели». Я вспомнил едкую песенку Гарри Чапина «Кошка в колыбели». В ней говорится о сыне, который хотел проводить время с отцом, но отец был занят командировками и оплатой счетов. Однажды сын спросил, когда он вернется домой. Отец ответил, что не знает, но... Но тогда мы обязательно будем вместе, и тогда нам обязательно будет хорошо. Это тогда так и не наступило. Мальчик вырос, и у него появилась собственная семья. Когда отец позвонил, взрослый сын ответил, что у него нет времени. И отец понял, что сын вырос таким же, каким был он сам. Мы часто думаем, что на следующий год или после окончания определенной работы изменим свое отношение к близким. Но совершенно верно, пишет Энни Диллард, то, как мы проводим свои дни, и есть наша жизнь. Выбор, который мы совершаем сегодня, определяет выбор всей нашей жизни, и так будет всегда, пока мы не изменим своего отношения к людям. Никто из нас не умеет любить идеально. Воспитывая в себе щедрость, мы учимся тратить время на самое важное в жизни – даже если это важное не кажется самым неотложным. Самое важное не всегда кажется самым неотложным. Умение жертвовать временем. Возможно, вы сейчас думаете, «Все это прекрасно, но я не могу изменить свою жизнь. Я бы хотел проводить больше времени с людьми, но мне нужно зарабатывать на жизнь и содержать свою семью». Если вам кажется, что нельзя сделать все сразу, то вы правы. Найти зыбкий баланс между друзьями, семьей, работой и отдыхом очень трудно, потому что личные отношения и сама жизнь – вещи сложные. Истинная щедрость требует жертв. Она требует изменения перспективы. Одна молодая мать сказала мне, что когда жизнь становится невыносимой, когда у нее опускаются руки, она спрашивает себя, что не так. Вы можете изменить гораздо больше, чем вам кажется. Может быть, внеурочная работа даст вам возможность лучше провести отпуск в этом году, но из-за нее вы меньше времени проведете со своими пожилыми родителями. Может быть, из-за вашей невнимательности ваш маленький сын ляжет спать позже, чем следовало бы, но лишние полчаса вы проведете вместе. Подумайте, может быть, вы с женой слишком привыкли смотреть по вечерам телевизор, а следовало бы больше общаться друг с другом? Когда финансиста Джона Моргана спросили, сколько денег вам нужно, он ответил «чуть больше». По-моему, многие из нас могли бы сказать то же самое о времени. Нам всегда его не хватает. Но каждый дополнительный кусочек времени может быть безвозвратно потерян в повседневных заботах, если мы не сделаем личные отношения своим главным приоритетом. У нас разные доходы и разные способности, но у каждого из нас в сутках 24 часа. Вычтите время на сон, и вы получите те самые ценные часы, которые можно подарить другим людям. Конечно, много времени отнимает работа или учеба. Но даже там мы можем дарить окружающим свое внимание и проявлять заинтересованность в их благополучии. Настроившись на то, чтобы дарить, мы будем искать возможность для того, чтобы сделать этот подарок. Радикальная перемена Вы — единственный человек, который может решить, как распорядиться вашим временем. Возможно, слушая эту главу и пытаясь применить мои советы, вы сможете осуществить радикальные перемены в своей жизни. Я вспоминаю Робертсона МакКилкина, президента Международного университета Колумбии. Когда у его жены обострилась болезнь Альцгеймера, он бросил работу. Женщина успокаивалась только тогда, когда он был дома. Ему было легко принять это решение. Он говорил мне, все эти годы жена самоотверженно заботилась обо мне. Если мне придется заботиться о ней следующие сорок лет, я и то не смогу вернуть ей долг. Но дело даже не в этом. Я люблю Мюрель. Тринадцать лет Робертсон МакКилкин заботился о жене. Только после ее смерти он снова занялся своей работой. Многим из нас не придется столь радикально менять отношение к своему времени. Поставьте себе очень простую цель – хотя бы раз в день вести содержательный разговор с кем-либо. Такой разговор может быть коротким или продолжительным, но он не должен ограничиваться рассуждениями о погоде и спорте. Даря свое время, вы выражаете любовь, а любовь нужна всем. Умение дарить способности Холодным январским вечером я оказался далеко от дома, так как за городом проводил семинар по вопросам семьи и брака. Я позвонил жене, чтобы узнать, как у нее дела. Она сказала, что сломался котел, и в доме очень холодно. Я посоветовал ей позвонить нашему другу Ларри, чтобы спросить, не сможет ли он исправить поломку. Через полчаса я снова позвонил домой. Кэролайн сказала, в доме стало теплее. Ларри откликнулся мгновенно. Он все починил, и котел заработал. Ларри обладает множеством способностей. Он умеет даже печь печенье и готовить обед». И каждый раз, отправляясь волонтером в летний детский лагерь или приглашая нас в гости, он использует эти способности и тем самым проявляет свою любовь к людям. А вот я не умею готовить обед и печь печенье. Честно говоря, мне бы потребовалось куда больше времени на то, чтобы починить котел. Но нет у меня способностей к кулинарии и починки техники. Вы можете походить на Ларри или на меня, но каждый из нас обладает определенными способностями, и мы можем использовать их для проявления любви. Ищите удовлетворение. Анна Венгер была моим добрым другом долгие годы. В возрасте 54 лет она заболела полиомиелитом, и с того времени испытывала затруднения при ходьбе. Анна работала логопедом. Много лет она не запирала двери своего дома, чтобы родители могли приводить к ней своих детей. Анна много часов занималась с детьми совершенно бесплатно. Она использовала свои способности, чтобы проявить любовь к окружающим. Я в жизни не видел более счастливой, более реализовавшейся женщины, чем Анна Венгер. Она познала радость любви к другим людям, даря им свои способности. Несколько лет назад я отправился в Юго-Восточную Азию, чтобы поддержать тех, кто преодолевал последствия чудовищного цунами 2004 года. Тогда я познакомился с Гэри и Эвелин. Ему исполнилось 85 лет, ей 81 год. Гэри занимался сельским хозяйством. Они с Эвелин 12 лет прожили на Карибском острове Антигуа. В возрасте 65 лет Гэри вышел на пенсию, и они с женой решили помогать людям в разных уголках света. Они поехали в Юго-Восточную Азию, где очень многие люди хотели изучить английский язык. Гэри и Эвелин овладели навыками преподавания и очень скоро их стали приглашать в буддистские монастыри, государственные больницы и в другие места – где людям был нужен английский язык. За последние 20 лет Гэри и Эвелин написали и опубликовали множество книг по преподаванию английского языка. Они раздавали их всем, кто хотел ими пользоваться, позволяли копировать свои книги совершенно бесплатно. Когда я спросил, как же им удается свести концы с концами, Гэри ответил нам хватает государственной пенсии и тех средств, которые мы получаем от наших бывших работодателей. И как долго вы собираетесь этим заниматься? Спросил я. Пока у нас хватит сил и здоровья, улыбнулся Гэри. Эта пара открыла для себя радость простого занятия, преподавания родного языка как иностранного, и использовала его, чтобы выразить любовь к тысячам людей. Чтобы проявить щедрость, совсем не нужно уезжать так далеко. Использовать свои способности ради любви к другим людям гораздо проще, чем нам кажется. А удовлетворение от этого можно получить огромное. «Стремитесь любить» Когда Билл оказался в доме престарелых и не смог распоряжаться собственными средствами, он был чуть ли не в панике. Что теперь будет с его деньгами? Дочь Билла обратилась за помощью к женщине по имени Кейша. Та работала в банке, который занимался счетами людей, находившихся в доме престарелых. Кейша долго рассказывала Биллу о том, как работают его деньги. Благодаря ее советам больному пожилому человеку и его дочери удалось сэкономить тысячи долларов. Когда Билл уже не мог выходить из комнаты, он стал заказывать все по каталогу. Заказы поступали на почту, а потом Кейша, как сотрудник банка, забирала их и приносила Биллу. Она никогда не упрекала Билла за расточительство и за дополнительную нагрузку. Она получала посылки и доставляла клиенту. Когда Билл заказал новый пиджак, Кейша сама приехала в дом престарелых, чтобы Билл мог примерить обновку в ее присутствии. Через несколько лет Билл умер. Но Кейша продолжала помогать его семье решать финансовые вопросы, хотя это уже не входило в ее обязанности. Эта женщина сделала гораздо больше, чем должна была, потому что ее действия были продиктованы любовью. Сила призвания Слово «призвание» происходит от слова «призыв». Долг призывает нас обогатить жизнь других людей, сделав любовь основной целью своей жизни. Об этом моя книга. Большинство из нас получает финансовое вознаграждение за способности, используемые во имя конкретного призвания. На эти средства мы содержим семьи и помогаем другим людям. Но призвание само по себе является проявлением любви, поскольку оно направлено на удовлетворение потребностей других людей. Вот почему есть ряд занятий, которыми люди, живущие в любви, предпочитают не заниматься. Эти занятия делятся на три категории. Первое. Занятия, связанные с причинением боли и страданий другим людям, например, торговля наркотиками. Второе. Занятия, не приносящие пользы обществу. Третье. Занятия, которые хотя и позволительны, но вредны для конкретного человека – Например, работа вышибалы в баре, если вы алкоголик. Вот почему некоторые люди отказываются от одного призвания и, постигнув смысл любви, выбирают другое. Как печально было бы потратить большую часть своей жизни на призвание, которое не обогащает души других людей. Поступив так, вы попусту растратите дарованные вам способности. Когда призвание помогает другим физически, эмоционально или духовно, оно становится проявлением любви. Это не означает, что вы должны заниматься только традиционной помощью окружающим. Вы не обязаны становиться священником, раввином, медсестрой или учителем. Чем бы вы ни занимались, всегда можно найти способ служить тем, с кем вы работаете. Если вам не нравится ваша работа, если это просто работа, а не призвание, то можно найти что-то другое, а пока проявлять любовь и щедрость к тем, кто вас окружает. Это будет жертвенное проявление любви. Возможно, ваше призвание проявляется в понижении по службе или полном отказе от работы ради того, чтобы посвятить свою жизнь заботе о семье или о престарелых родителях. В таком случае вы жертвуете некоторыми своими способностями, чтобы использовать остальные во имя любви. Может быть, вам придется переехать в другой город ради того, чтобы супруг мог реализовать свое призвание. Это щедрость, проявляемая во имя любви и укрепление отношений. Кем бы вы ни работали, ваша работа может стать проявлением любви. С 9 до 5. Все мы можем использовать свои способности, чтобы любить других людей и вне своего призвания. Я знаю мужчину, который по призванию работает учителем в школе, но при этом проводит много часов, помогая детям из бедных семей и занимаясь с ними совершенно бесплатно. Я знаю группу пожилых дам, которые раз в неделю собираются, чтобы шить одеяло для бездомных. Я знаю одну домохозяйку, которая до поздней ночи печатает диссертацию для мужа. Самый распространенный способ использования способностей для помощи другим людям – это домашняя работа. готовка. Уборка, починка компьютера, стрижка газона, смена перегоревшей лампочки – все это способы проявления любви к нашим супругам, детям, соседям и родителям. Очень важно осознавать собственную ценность. Ценя себя, мы учимся находить способы использовать свои таланты ради блага других людей. Если вы хотите щедро делиться своими способностями – то должны поверить в свою значительную роль в этом мире. Никто не может занять ваше место, ваши способности необходимы. Используя свои способности во имя любви, вы не только станете любящим человеком, но еще и поможете окружающим сделать любовь их образом жизни. Умение дарить деньги Когда в 1994 году основатель компании Microsoft, самый богатый человек мира Билл Гейтс основал благотворительный фонд и пожертвовал ему 94 миллиона долларов, о нем писали все газеты. С того времени Гейтс и его жена пожертвовали более 16 миллиардов долларов на такие проекты, как «Снабжение Африки питьевой водой» и «Борьба со спидом». В 2006 году Уоррен Бафет заявил, что пожертвует фонду Гейтса акцией на 30 миллиардов долларов. И снова эта новость стала достоянием средств массовой информации. Сравните эти поступки с поступком инвалида Альберта Лекси, чистильщика обуви из Питтсбурга, Пенсильвания. За одну чистку Альберт получает 3 доллара. В год он зарабатывает не больше 10 тысяч долларов. В начале 80-х годов Лекси узнал о благотворительном фонде, который собирает средства для лечения детей в детской больнице Питтсбурга. Хотя он сам был стеснен в средствах, Лекси стал ходить в эту больницу чистить обувь. Заработанные деньги он передавал в фонд. К настоящему времени он пожертвовал фонду Более ста тысяч долларов. Рассматривая поступок Лекси с точки зрения настоящей любви, мы понимаем, что его щедрость не уступает щедрости Гейтса или Баффета. В человеческой истории добрые поступки простых людей способствовали открытию больниц, университетов, приютов для бездомных, центров распределения одежды и пищи во всем мире. Если у нас есть физические силы и интеллектуальные способности, чтобы работать, любовь призывает нас тратить энергию на зарабатывание средств, которые позволят нам удовлетворить потребности не только наших семей, но и многих других. Желание жертвовать деньги приносит огромное удовлетворение. Это практический способ подчеркнуть ценность других людей. Как и все, чем мы владеем или наслаждаемся, деньги – это большой подарок. Радость, которую мы получаем, жертвуя ими, является одним из многих их достоинств. Сколько я должен дать? Некоторые люди считают, что если бы их доходы были больше, они бы могли больше жертвовать на благотворительность. Но совершенно не важно, сколько у человека денег. Важно лишь его отношение к деньгам и к человеческим отношениям. Писатель Уильям Пламер сказал, «Тот, кто жалеет то, что имеет, обманывает себя, считая, что был бы более щедрым, если бы имел больше». Другими словами, если мы не даем от малого, то не станем давать и от большого. Неважно, сколько денег вы жертвуете, если эта жертва делается от щедрого сердца. Но, решив стать более щедрым человеком, вы должны поставить перед собой цель. Я считаю, что 10% от дохода – это минимальная цель для любого человека вне зависимости от его финансового положения. Если бы все поступали таким образом, то необходимость в благотворительных мероприятиях навсегда отпала бы. Со мной согласны известные финансовые консультанты. Автор серии книг «Автоматический миллионер» Дэвид Бах советует читателям жертвовать 10% доходов на благо других людей и на всеобщее благополучие. «Чем больше вы даете, тем более богатым себя чувствуете», пишет он. «И это не просто ощущение. Сколь бы странным это вам не показалось, но деньги – гораздо быстрее приходят к тем, кто жертвует. Почему? Потому что дающий привлекает в свою жизнь изобилие, а не скупость. Другие финансовые гуру указывают на то, что ежемесячно жертвуя определенную долю своего дохода, мы начинаем более осторожно обращаться с оставшейся, что позволяет накапливать больше средств за длительный период. Чем больше ты даешь, тем больше реального богатства обретаешь. Клайв Льюис, автор книг «Хроники Нарнии», однажды написал «Не думаю, чтобы кто-нибудь мог точно установить, сколько следует давать бедным. Я боюсь, единственный способ избежать ошибки – давать больше, чем мы можем отложить». Иными словами, Если мы расходуем на удобство, роскошь, удовольствие приблизительно столько же, сколько другие люди с таким же доходом, то на благотворительные цели мы, видимо, даем слишком мало. И если давая, мы не ощущаем никакого ущерба для себя, значит, мы даем недостаточно. Должны быть такие желанные для нас вещи – от которых нам приходится отказываться, потому что наши расходы на благотворительность делают их недоступными. Если вы имеете фиксированный доход, то, возможно, не сможете тратить на благотворительность столько, сколько другие, но все же сможете выделить определенную сумму. Самые щедрые люди, которых я знал, начинали с мизерных сумм. Джон Рокфеллер, один из богатейших людей XX века, И образец современного филантропа выделял на благотворительность 10% от любого своего дохода. Просто эта сумма со временем значительно увеличилась. Представьте, сколько добрых дел мы бы сделали, если бы выделяли 10% от того, что имеем, на нужды других людей. Если наше сердце заботится о других людях, мы должны вкладывать все, что у нас есть, в укреплении отношений. Это не означает, что мы должны отказаться от всего на свете. Мы должны наслаждаться настоящим и планировать будущее, руководствуясь духом щедрости. Не нужно проявлять излишнюю расточительность. Мы должны любить наших близких и помогать тем, кто нуждается. Привычки, которые следует усвоить. Сколько бы вы ни пожертвовали на благотворительность в этом году, в следующем увеличьте эту сумму на 1% и поступайте так каждый год. Почему мы должны жертвовать? Когда Стив узнал, что секретарше их фирмы предстоит неожиданная операция, а за месяц до этого ее муж потерял работу, Он купил для нее 50-долларовый подарочный сертификат в соседнем магазине. 50 долларов не покрыли бы больничные счета, но помогли бы этой женщине купить необходимые продукты. А самое главное, секретарша поняла, что о ней помнят и заботятся. Это и есть лучшее применение для денег. Они помогают нам укреплять отношения. Если мы жертвуем не ради укрепления отношений, а ради получения похвалы, то наши действия продиктованы неистинной щедростью. Мы лишаем себя радости жертвовать во имя любви. Библия учит нас. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Когда жертва продиктована истинной любовью к людям, щедрость становится не непосильным грузом, а радостью. Мы даем, потому что признаем бесценную значимость других людей. Опасность и потенциал денег По мере того, как состояние Джона Рокфеллера росло, один из консультантов сказал ему «Господин Рокфеллер, Ваше состояние растет и растет как лавина. Вы должны им разумно распорядиться. Вы должны делиться им быстрее, чем оно растет. Если этого не сделать, ваше состояние сокрушит вас и ваших детей, и детей ваших детей. Любая сумма может причинить больше вреда, чем пользы, если она будет стоять между нами и другими людьми. Порой деньги не способствуют укреплению отношений. Жертвуя деньги, мы подчеркиваем значимость людей в нашей жизни. Накапливая деньги для себя, мы облегчаем свое материальное существование, но страдаем от отсутствия духовности. Пожалуй, самой известной скрягой в истории Америки была женщина, которая жила в то же время, что и Рокфеллер. Хетти Грин. Жила с 1834 по 1916 год, унаследовала большое состояние, вышла замуж за богатого человека и значительно увеличила свои средства путем разумного вложения денег. Но ее скупость вошла в легенду. Чтобы сэкономить деньги, она никогда не включала отопление и не пользовалась горячей водой. Она носила одно и то же платье и покупала новое только тогда, когда старое рвалось в клочья. Когда ее сын Нет сломал ногу, она не положила его в больницу. У мальчика началась гангрена, и ногу он потерял. Когда ее муж умер, а дети стали жить самостоятельно, она стала переезжать из одной крохотной квартирки в другую, из штата в штат, чтобы не привлекать к себе внимание налоговых служб. В старости у нее появилась грыжа, но она не хотела лечиться, потому что операция обошлась бы ей в 150 долларов. Когда она умерла, ее состояние составляло 200 миллионов долларов. Она была самой богатой женщиной своего времени, но душу ее разъела скупость. Представьте, что Хетти Грин со своими деньгами могла бы сделать для близких и нуждающихся. Но она хранила деньги для себя. Эта женщина пожертвовала душевным спокойствием и человеческими отношениями ради того, что не сделало ее счастливой и чего она не смогла взять с собой после смерти. Порог скупости, накопления денег для себя – делает нас эгоистами и мешает строить гармоничные отношения с окружающими. Имеем ли мы столько, сколько имели Джон Рокфеллер и Хетти Грин, или наши доходы сравнимы с доходом чистильщика обуви, скупость портит наши отношения с людьми, а щедрость укрепляет их. «Относись к деньгам спокойно». Деннис купил новую машину у дилера первый раз в жизни. Он заказал все, что было необходимо, и то, чего ему хотелось. В первые же выходные после покупки он поехал на своем автомобиле навестить мать. А в тот день у матери гостила сестра Денниса со своими детьми. Дети обступили сверкающее авто, а потом стали возле него играть. Через некоторое время Деннис услышал крик. «Посмотрите только на машину, дяди!» В комнату вошел его племянник с очень растерянным видом. Он признался, что поцарапал автомобиль своим велосипедом. «Все в порядке», — успокоил Деннис мальчика. «Хорошо, что ты мне сказал». Когда он увидел царапину, то понял, что машину придется отправлять в ремонт. Через несколько недель Деннис поставил ее возле дома приятеля. Но тут вернулась жена приятеля и своей машиной снова поцарапала дверцу его автомобиля. «Я не слишком сильно расстроился», говорит Деннис. «Я любил свою машину, но в конце концов она была всего лишь механизмом на колесах». Этот человек спокойно относился к своему имуществу и мог проявлять щедрость, продиктованную любовью. Отношения с людьми Он ценил выше денег. Он обладал внутренней свободой и жил в соответствии со своими приоритетами. Писатель Шелдон Ванаукен как-то рассказал о том, как вместе с женой купил первую машину. Супруги были в восторге от своей покупки, но первое, что они сделали, приехав домой, как следует врезали по ней молотком, чтобы она выглядела комфортно помятой. Ванаукен пишет, что они не хотели иметь того, что могло бы разделить любящих людей. Чрезмерно дорогие вещи становятся грузом, они сами владеют своими владельцами. «Щедрость» требует, чтобы мы не придавали своему имуществу значение большего, чем подобает. «Проект щедрости» Многим людям бывает трудно осуществить то, что я называю проектом щедрости. Вспоминаю одного мужчину, который сказал мне, «Услышав рассказ парализованной Джонни Эриксон Тадо о ее проекте инвалидных колясок, я был впечатлен. Она собирает подержанные инвалидные кресла, ремонтирует их и отправляет в страны третьего мира. Ее рассказ тронул меня, и я захотел участвовать в этом проекте». Я не мог ездить в другие страны, но мог пожертвовать свои деньги. Этот человек испытал радость участия в работе любви, начатой кем-то другим. На что я должен жертвовать? Чтобы начать жертвовать на благотворительность, обратитесь в местные организации, которым вы доверяете. Обратитесь в приют для бездомных, школу, больницу, религиозное учреждение. «Как-то раз я услышал о женщине, которая стала добровольно помогать детскому саду, который посещал ее больной сын до того, как умер. Здесь он был счастлив. Я могу помочь, потому что знаю, каково это быть матерью ребенка-инвалида». Впоследствии эта женщина стала психологом и начала работать с семьями, имеющими детей-инвалидов. Если вы хотите пожертвовать деньги на благотворительность, но не знаете, с чего начать, зайдите на сайт www.justgive.org. Прежде чем пожертвовать деньги организации, узнайте о ней больше через Betta Business Bureau www.bbb.org и IRS, www.irs.org. Больше, чем, как мы думали, у нас есть. Уинстон Черчилль как-то раз сказал, «Мы живем на то, что зарабатываем. Мы делаем жизнь тем, что даем». Только жертвуя часть денег и имущества, можно быть уверенным в том, что ты оставишь след в этой жизни. Это один из множества парадоксов, которыми полна жизнь, исполненная истинной любви. Жертвуя от чистого сердца, мы проявляем смирение, а не гордость. Мы жертвуем не из чувства долга, а из чувства любви. На могиле Кристофера Чепмина в Вестминстерском аббатстве стоит памятник, на котором в 1680 году была высечена такая эпитафия. «То, что я отдал, я имею. То, что я потратил, я имел». То, что я оставил, я потерял, не отдав этого. Участь щедрости мы понимаем, что имеем гораздо больше, чем нам казалось. Простая радость щедрости Когда мать Амбер Кофман захотела работать добровольцем в приюте для бездомных в Мэриленде, она решила, что сделает это только в том случае, если восьмилетняя Амбер пойдет вместе с ней. Мать и дочь проводили время с бездомными детьми и их родителями каждую неделю. Амбер узнала радость и боль знакомства с судьбами других людей. Общение с бездомными пробудило в девочке щедрость. Через три года, в 1993 году, 11-летняя Амбер создала детскую организацию помощи бездомным Балтимора. Сначала Амбер и ее ровесники каждую субботу делали для бездомных бутерброды с сыром и колбасой, а потом относили их в приют. Сегодня Амбер Кофман продолжает руководить созданной ею организацией, которая помогла более чем 30 тысячам человек и осуществила 49 аналогичных программ в США и за рубежом. Каждую неделю бездомные Балтимора Получают 600 пакетов с пищей и напитками. Каждый человек — это уникальные отношения. Мы щедры не потому, что хотим начать программу, которая помогла бы тысячам людей и получила бы международное признание. Мы щедры, потому что ценим человеческие отношения. Мать Амбер старалась привить дочери дух щедрости, и ее усилия увенчались успехом. Ее дочь неравнодушна к тем, кто встречается на ее пути. Мать Тереза, щедрость духа которой принесла исцеление и покой десяткам тысяч людей, как-то раз написала «Я никогда не стремилась помочь массам. Я всегда заботилась о конкретных людях». Вспомните эти замечательные слова, когда вас начнет одолевать забота о судьбах человечества. Вокруг нас множество людей, которым нужна помощь. Щедрость нужно проявлять не к статистике, а к человеку, который находится перед нами. Щедрость может принести исцеление гораздо большему числу людей, чем мы даже можем себе вообразить. «Сколько бы ты ни давал, помни, что ты служишь конкретному человеку». Простое творчество Когда жители города Росвелл, Нью-Мексико, собрались, чтобы решить, как помочь детям, то больше всего говорили о детских клубах, театрах и молодежном спорте. А потом руку подняла женщина средних лет. Она сказала, «У меня есть небольшой садик». «Я всегда мечтала, чтобы дети и взрослые ухаживали за садом совместно. Когда работаешь в саду, происходит какое-то волшебство. Ты создаешь то, что переживет тебя». Когда она замолчала, в комнате повисло молчание. Идея была очень простой и настоящей. Это могло сработать». Ищите творческие пути жертвовать своим временем, деньгами и способностями. Для начала спросите себя, что есть у меня и чего нет у других. Может быть, вы не можете усыновить ребенка, но у вас есть средства, которые помогут усыновить малыша другой семье. Может быть, вы не можете помочь другой семье деньгами, но можете организовать кампанию в интернете по сбору необходимых средств. Если у вас есть хоть что-то, подумайте, как поделиться этим с другими. Изменение образа мыслей открывает массу возможностей для проявления щедрости. Щедрость порождает щедрость. Мы постоянно убеждаемся в том, что один щедрый поступок вдохновляет тысячи других людей. 1 августа 2007 года 26-летний Марсело Круз ехал по мосту в Миннеаполисе и вдруг мост начал рушиться. Спасло Круза только то, что он сознательно направил свою машину в стену. Круз был паралитиком. Он остался парализованным после того, как семь лет назад был ранен неизвестным преступником в уличной перестрелке и не мог выбраться из своего специально оборудованного автомобиля. Два человека вытащили инвалида, а другие отвезли его в больницу. Лоуренс Плесков, руководитель Калифорнийской благотворительной организации, прочел о Крузе в газетах и тут же позвонил ему, чтобы сказать что вылетает в Миннесоту и привезет с собой новую машину, которой инвалид сможет пользоваться, пока не заменят его пострадавший автомобиль. Плесков предложил Крузу и его матери прилететь в Калифорнию, чтобы побывать в Диснейленде, познакомиться со знаменитостями и немного отдохнуть. Об этом поступке также написали газеты, и после этого Крузу стали звонить и предлагать помощь Самые разные люди. Крус говорит, насколько тронуло его участие тех, кто узнал о его несчастье. Все началось с одного человека, который сделал, что было в его силах. А затем началась настоящая эстафета доброты, которая изменила его жизнь. Точно так же и простое проявление щедрости дома или на работе может подтолкнуть окружающих к ответной щедрости. Если кто-то украсит стол сотрудницы в день ее рождения, то другой коллега может купить ей цветы. Даже самые малые дела, например, приготовить другу кофе точно так, как он любит, вносят дух щедрости в дружеские отношения. «Соберитесь вместе». Творческий подход поможет вам найти новые способы общения с друзьями и коллегами. Семьи могут, подобно Амбер Коффман и ее матери, укрепить отношения между собой и между другими людьми, совместно участвуя в благотворительной деятельности. Коллег сплачивает желание помочь другим людям. Когда жена Джастина погибла в автомобильной катастрофе, Коллеги стали приносить игрушки, настольные игры, книги и вкусные продукты для его детей, также пострадавших в аварии. Когда сотрудники объединяются ради благого дела, они начинают работать лучше и открывают друг в друге такие прекрасные качества, о каких и не подозревали. Если вы испытываете напряженность в семье, браке или на работе, попробуйте посвятить субботнее утро совместной благотворительной работе. Результаты вас просто поразят. Это заряжает меня энергией. Во время обучения в Техасском колледже Дэвид начал летом работать инженером в Висконсине. Но через несколько недель после начала работы он неожиданно лишился жилья. Пожилая пара, которой принадлежала арендованная им комната, решила, что это не стоит усилий, и попросила его съехать немедленно. Дэвид, который хотел заработать денег на дальнейшее образование, оказался в чужом городе в машине, забитой его вещами и без жилья. Он объехал несколько жилых комплексов, но было воскресенье, и никто не хотел показывать ему жилье. Он стал звонить друзьям. Кто-то из них сказал, что у одной молодой пары может быть комната, которую можно снять. Дэвид поехал по указанному адресу. Супруги и молодой человек сразу нашли общий язык и легко разговорились. Через некоторое время жена спросила, «И как скоро вам нужна комната?» «Все мое уже со мной», — признался Дэвид. Супруги переглянулись и рассмеялись. «Мы будем рады, если вы остановитесь у нас», — сказали они. Плата за комнату оказалась символической. Но молодые люди были рады помочь человеку, оказавшемуся в затруднительном положении. Их щедрость стала началом крепкой дружбы, которая длилась 25 лет. Позже Дэвид и его жена тоже сдали комнату в своем доме сотруднику, которому было негде жить. Молодая мать Джена рассказала мне о своей подруге, которая открыла для себя радость щедрости. Каждый раз, когда Джена с семьей уезжала в отпуск, эта женщина проверяла ее дом и забирала почту, а накануне их возвращения она приносила им все необходимое. «Стиральный порошок, мыло, молоко, хлопья. Я три дня после возвращения находила все новые и новые вещи», — говорит Дженна. «Когда я благодарила ее, она говорила, мне нравится это делать, это заряжает меня энергией». Щедрость не должна отягощать личные отношения. Хотя она требует жертв, как любое проявление любви, улучшившиеся отношения зарядят вас энергией и энтузиазмом доселе вам неведомыми. Возможность укрепить отношения через помощь тем, кто в ней нуждается, является одной из главных привилегий жизни. Помеха щедрости Наши планы. Жизнь – это постоянная попытка успеть к сроку. Нужно вовремя уложить детей спать, остановиться у магазина и купить продукты. Нужно следить за инвестициями, ходить на футбольные матчи, заседания и родительские собрания. Нужно вовремя менять масло в автомобиле, посещать спортивный зал, стричь газон и загружать посудомоечную машину снова и снова. Наши дни расписаны по минутам и очень легко сосредоточиться на своем, направить время, деньги и силы на то, чего мы хотим достичь. Легко забыть о тех, ради кого мы стремимся к новым достижениям. Целиком сосредоточившись на сиюминутных планах, мы забываем о потребностях тех, кто нас окружает, и можем упустить возможность помочь им». В журналах постоянно пишут о том, что спешка вредит нашему здоровью и благополучию. Может быть, это и так. Но спешка вредит и любовным отношениям. Как понять, что нужно человеку, в какой помощи он нуждается, если мы постоянно заняты собственными делами? Многие из нас проходят мимо бездомных, даже не взглянув на них. Каждый день мы в спешке покидаем собственный дом, не задумавшись над тем, чем можем помочь своим близким. А ведь отложимы свои дела хотя бы на несколько минут, мы бы поняли самое главное. Конечно, у каждого из нас есть неотложные дела, но, как однажды сказал святой Августин, епископ Гиппо, ничего из того, чего стоило бы добиваться, Невозможно добиться за время жизни человека. Начав задумываться о вечном и забыв о повседневности, мы понимаем, что щедрость гораздо проще, чем нам казалось. Любящий человек спрашивает, что я могу сделать для тебя? Задать такой вопрос очень легко. Выслушайте ответ, и жизнь человека, которому нужна любовь, изменится к лучшему. «Будь щедрым в жизни». Развод родителей, бедность и лишение – вот каким было детство Барбары Кертис. Став взрослой, она превратилась в алкоголичку, стала употреблять наркотики и не обращала внимания на своих дочерей. С помощью организации анонимных алкоголиков ей удалось преодолеть болезненные зависимости. И тогда она поняла, какой плохой матерью была. «Когда рядом с тобой нет любящих родителей, — говорит Барбара, — щедрость не становится для тебя естественной. Эту черту нужно в себе открыть. Когда я впервые протрезвела, то должна была признать, что жить нужно иначе. Я пошла в парк и стала наблюдать за матерями, которые гуляли там со своими детьми. Я училась быть хорошей матерью, потому что не знала, как это сделать». Сейчас Барбаре Кертис 59 лет. Она говорит, что открыла радость щедрой любви. Она родила девятерых детей. У одного из ее сыновей синдром Дауна. Кертис с мужем усыновили еще троих мальчиков с такой же болезнью. Барбара говорит, что звучит это более героически, чем есть на самом деле. Когда дети были маленькими. Мне не хотелось подниматься с постели, мне казалось, что я этого больше не выдержу, но это только усиливало мою способность к любви. И сейчас мне хотелось бы целый день писать свои книги или отправиться в круиз с мужем, вместо того, чтобы убираться в доме или сражаться со школьной системой, которая не учитывает особенности моих мальчиков. Но я верю в то, что уборка в ванной, так же важна, как и написание книги, которую прочтут тысячи людей или выступления перед пятьюстами слушателями. Я трачу время на общение с детьми или другие личные отношения и не всегда получаю вознаграждение. Самое важное — быть щедрой духом. Поступки, продиктованные любовью, делают вас любящим человеком. Если бы это ничего не стоило, то в чем был бы смысл любви? Барбара Кертис находит радость в том, чтобы помогать другим. «Я люблю людей и служу им», — говорит она. «Я бы могла провести остаток своей жизни, помогая людям, и все равно не сделала бы достаточно для того, чтобы выразить благодарность за возможность изменить свою жизнь». Становясь старше, понимаешь, какую большую работу нужно проделать, чтобы научиться любить по-настоящему и стать щедрым человеком. Изменение отношения к своему личному времени, деньгам, имуществу и способностям влияет на все стороны нашей жизни. Анна Квиндлен пишет, невозможно добиться совершенства в работе, если работа... Это для тебя все». То же самое можно сказать об отношении к дому, образованию и даже к хобби. Когда мы придаем слишком большое значение тому, что делаем, то забываем о ценности людей, с которыми общаемся ежедневно. Щедрость пробуждает наш разум и сердце и возвращает нас в человеческие отношения. Мы по-новому воспринимаем красоту тех, кто может получить наши дары. Квиндлен пишет, «Живите так, чтобы можно было проявлять щедрость. Любуйтесь азалиями, распускающимися по весне. Любуйтесь полной луной на бархатно-черном небе холодной ночью. Поймите, что жизнь прекрасна, и вы не имеете права воспринимать ее как должное». Старайтесь делать как можно больше добра. Все мы хотим работать хорошо, но если мы не будем творить добро, то одной только хорошей работы будет недостаточно. Один из самых важных выборов в жизни – это готовность жить щедрой жизнью, исполненной благодарности. Жертвуйте собой ради развития человеческих отношений. Какими были бы ваши отношения, если бы вы спокойно относились к имуществу и были готовы расстаться с ним при необходимости, жертвовали 10% своего дохода на помощь другим людям, каждый день показывали знакомым, друзьям, детям и супругу, что вас заботит их благополучие. Использовали свои способности, чтобы помогать другим. Находили радость в щедрости по отношению к другим людям вне зависимости от обстоятельств. Поговорим о вас. Вопросы для обсуждения и обдумывания. Первый. Когда вы испытывали радость от щедрости? Второй. Анализируя свое поведение за последние несколько лет, что вы можете сказать о своем отношении к щедрости? Вы эгоистичны, непостоянны, умеренны, щедры? Насколько удовлетворяет вас ваше поведение? Третий. Что мешает вам жертвовать деньги другим людям? А время? О способности? Полезные советы. Первый. Составьте список крупных подарков, которые вы когда-либо получали. Это может быть возможность для образования, любящие родители, интеллигентность, интересная работа. Щедрость начинается с осознания простого факта. Все, что у меня есть, получено в дар. Второй. Есть ли среди ваших родных или друзей те, с кем вам хочется проводить больше времени? Если да, то как реализовать это желание? Третий. Что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы не упускать возможности дарить людям свое внимание? Четвертый. Готовы ли вы жертвовать десятую часть своего дохода на то, чтобы помогать нуждающимся? Если нет, то не хотите ли вы сделать такое желание своей целью? Почему «да» или почему «нет»? Пятый. Составьте список денежных подарков, которые вы сделали за последний месяц. Есть ли люди или организации, которые вы хотели бы включить в этот список в следующем месяце? Шестой. Составьте список способностей, которыми вы обладаете. Как вы использовали эти способности для помощи другим людям в прошлом? Что нужно сделать, чтобы помогать больше? Как можно использовать свои способности, чтобы проявлять любовь к другим людям?